Пылающее лето. Горько. Лето, полное дождей, солнца, гнуса и огромного сердца. Оно вызрело на солнце и готово вот-вот лопнуть, набирает спелость. Пиши мне как можно чаще, чтоб твое присутствие не ослабевало в моей жизни. Слишком жарко сейчас крутится вокруг меня жизнь. Очень много интересных молодых людей. Занятый одним делом, освещенные одним солнцем и политые одним дождем, мы буквально притягиваемся друг к другу, так что трудно быть врозь. Грань между дружбой и чем-то большим становится слишком хрупкой и неуловимой. Не дай мне ее как-нибудь не заметить. Пиши, думай обо мне, не выпускай из снов. Объем работ в отряде заметно увеличился. Полянский уже не справляется один с руководством отрядом. И геологическим наблюдением нам назначили начальника отряда, геолога Игоря Маслова. Какой замечательный человек! Все в его руках горит. В голове крутятся все до единой шестеренки. Не особенно хорош внешне, но чертовски обаятелен. Вместо Али работать на смену пришел геолог Алеша Панин. Очень добрый, уравновешенный человек. Мы с ним подружились. У него на материке есть семья. Очень хорошо говорит о жене и ребенке. С нежностью. Это так приятно. Старшему из нас двадцать пять, мне младший двадцать. Нам хорошо вместе живется и работается. Работяги ворчат. Приходится подчиняться детскому саду, но деваться некуда. Подчиняются. Не особо-то мы командуем. Работа идет своим чередом. Каждый знает свое место и дело. Как же весело на сердце, когда в лотке рассыплется черный веер шлиха с золотой сердцевиной. Примечание. Концентрат тяжелых минералов, которые остаются после промывки в воде природных рыхлых отложений, или специально раздробленных. для шлихования горных пород. Конец примечания. «Шлихи я мою хорошо. Только тебя, горько, не хватает мне здесь для полного счастья. Только тебя, Тайка». 7 июля 1974 года. «Буровой отряд».